Глава 31. «Ваша дочь ведет себя совершенно неподобающе», — не удержалась от шпильки Янарель, вернувшись в гостиную и заметив, как леди Гвинель высматривает среди гостей свою запропастившуюся дочь. «Разумеется, сереневолосая эльфийка делала вид, будто у нее все отлично, и интересуется она исключительно ореховым пирожным, которое лениво ковыряла позолоченной ложечкой». Услышав критику в адрес дочери, леди Гвинель вперила сиреневые очи в Янарель, нервно стукнула ложечкой по блюдечку, удивлённо загнула бровь и поинтересовалась. «И в чем же выражается ее неподобающее поведение?» Янарель тонко усмехнулась. Эймель оказалась настолько похожа на свою мать, что Янарель сразу прониклась с Гвинель глубоким чувством личной неприязни. Но говорить о том, что она видела Эймель с Вилелем в ванной комнате, было как-то неприлично. Могли не так понять. «Ходят упорные слухи!» Улыбка Янарель стала еще более милой. «Что Эмель делит ложа с супругом каждую ночь? Не хочу вас расстраивать, но подобное поведение не только невероятно вульгарно, но и плевок на любые приличия. Кроме того...» Она осмелилась распускать нелепые слухи, будто это происходит не из-за банальной распущенности, а потому что у нее сильно мерзнут ноги, и она просто имеет привычку греть их о своего мужа. Странное поведение, не находите? Леди Гвинель ответила не сразу. Она взяла бокал с вином, неторопливо сделала глоток, немного посмаковала напиток, прежде чем проглотить, и лишь тогда вернула собеседнице широкую улыбку. Из тех, от которых сводят скулы, но в глазах все так же стынет лед. Ничего страшного. Моя дочь родилась гораздо южнее, и здешний климат для нее слишком суров. Непонятно только, каким образом привычки моей дочери могут касаться вас. Ходят упорные слухи, что ваше родство с вилолем весьма сомнительно и совершенно не доказано, кроме того, насколько мне известно, предполагаемых родственниц еще 99. «Не так ли?» Янарель едва удержалась от того, чтобы не скрипнуть зубами. Глупо было пытаться срывать злость на эльфике, разменявшей не одну сотню лет. «Это не Эмель. Просто так из равновесия не выбьешь». Тем не менее, показать место матери сиреневолосой выскочки стоило. Признание родства с Вилелем — вопрос времени. Янарель в этом уверена. Долг хорошей матери выбрать сыну достойную партию, а не нимфоманку с привычками постельной грелки. «Я никогда не боялась конкуренции!» Неимоверным усилием воли Янарель удалось удержать улыбку на лице, сказали столетия выучки при дворе, с чем она себя мысленно поздравила. «Признание родства — всего лишь вопрос времени. Род Салеля, как и род Уриэля, одни из самых влиятельных в клане. Уверена, Вилель сделает правильный выбор». Под правильным выбором эльфийка имела в виду не только семейное родство, но и удачный выбор спутницы жизни. «Как мать и как леди с более чем тысячелетним опытом замужества, считаю, что благовоспитанная эльфийская леди не должна вести себя как распутница. Ей нужно дать наследника, супругу, и осветить его жизнь своим присутствием, а роль постельной грелки оставим наложницам». Гвинель смирила собеседницу взглядом существа, точно знающего, на ком процесс эволюции дал фатальный сбой. «Прекрасная позиция, сиятельная!» Промурлыкла она с высоты видового превосходства. «Почему бы вам не показать пример молодежи? В вашем влиятельном роду отсутствует наследник, за исключением Вилеля, который упорно отрицает свою принадлежность к столь славной семье». Может, настало время выйти на первый план и, как благовоспитанная леди, исполнить свой долг перед супругом. Помимо возвышенного служения светильником, разумеется. «Продление рода — процесс быстрый, Это только люди плодятся, как кролики», — обиженно поджала губы Енорель. «Конечно, Эймель вправе как принять мои советы, так и отвергнуть. Но согласитесь...» «Если вздумали вести себя как наложница, то и относиться к вам будут как наложницы». Гвинеля катила собеседницу взглядом. «Не сомневаюсь, уж ты-то точно знаешь о наложницах все из первых рук». «Я могу вам доверять, светлейшая?» С улыбкой поинтересовалась она. Янарель ответила взглядом. «Все женщины вашего рода падшие, а родословные и далеко не однозначно». «Разумеется!» откликнулась она, любезно улыбаясь в ответ. «Ведь мы же родственницы. Надеюсь, вы умеете хранить секреты. Заверяю вас в своей полной надежности. Что ж, рада, что нашла в вас сочувствующую душу». Улыбка Гвинель стала еще более доверительной, и Янарель немного напряглась, не совсем понимая, куда клонит сиреневолосая интриганка. «Вы сама мать, и найдете возможность повлиять на своего сына». «Повлиять?» Осторожно переспросила Инарель, все меньше понимая, к чему клонится беседница. Ну да! Гвинель доверительно наклонилась над тарелкой с лакомством. Дело в том, что этот брак целиком и полностью инициатива лорда Вилеля. Он буквально одержим, Эймель. Да неужели? Как ни печально, но это так. Он знает об Эймель все, даже цвет ее белья. Да что там белье? Он сам организовал свадьбу и девишник. Например, эти дивные пирожные. Эймэль их обожает. Но если спросить ее, кто поставщик сладостей на праздник, она не сможет ответить. Янарель удивленно моргнула. Неужели сын унизился до того, чтобы устраивать прием? На это у него есть жена. И именно она должна заниматься организацией светских мероприятий, вникать в тысячу разнообразных тонкостей, какая скатерть уместна в том или ином случае, какие приглашения следует заказать. С мужем следует согласовывать только дату, бюджет и список приглашенных. Впрочем, эту информацию легко проверить, и эльфийка мысленно отложил ее на потом, чтобы поразмышлять на досуге или забыть о ней, в зависимости от настроения. «Вы не поверите, даже свадебное платье для нее выбирал он!» — продолжила делиться с секретами Гвинель. Янарель удивленно приподняла бровь. Причем у феечек? Не может быть!» — не удержалась от восклицания Янарель, невольно привлекая внимание окружающих к их беседе. Сама Янарель, подарив двух наследников мужу, удостоилась двух комплектов баснословно дорогого белья от феечек — Получить же целое платье, едва выйдя замуж, просто немыслимо. Какая вульгарная расточительность. На них стали оборачиваться, и пораженные эльфики пришлось бавить тон, что только подхлестнуло любопытство присутствующих. Некоторые как бы невзначай подошли поближе, чтобы хотя бы краем уха уловить суть беседы. Полок тишины ставить было бы слишком грубо. «Представьте себе, какая безумная трата денег!» — театрально закатила глаза Гвинель — Потрясение оппонентки откровенно радовало материнскую душу. И помимо платья он приобрел там же чулки, две пары туфель и целых пять комплектов белья. Янарель замерла, пытаясь мысленно представить размер трат. Цифра выходила настолько внушительной, что потрясенный разум отказывался верить в подобное расточительство. «Но это вовсе не значит, что мой сын без ума, а Судорожно пыталась уцепиться за соломинку Янарель. Да. «Он тратит на нее невероятные суммы, но я уверена, эйфория скоро схлынет, к тому же на него влияет брачный браслет». «Татуировка?» — вкратчиво поправила собеседницу Гвинель. «Что? У них уже татуировки. Но если вы знаете, как избавить пару от брачных татуировок и уговорить Вилеле разорвать брачные узы, наш клан будет очень благодарен». Клан Сиреневой Орхидеи не в восторге от того, что приходится отдавать драгоценную эльфейку так далеко, да еще и в клан, который запятнал себя трусостью. О, не волнуйтесь, малыша мы прекрасно воспитаем. И когда падающий Эймейль достойную партию, уверенно, приемный отец станет прекрасно относиться к ребенку от предыдущего брака. «Ребенку?» — тихо пискнула ошеломленная Янорель. Какому ребенку? О, разве я не сказала? Изумилась Гвинель. «Какая непростительная оплошность с моей стороны. Эймель беременна. Через несколько месяцев мы станем бабушками. Надеюсь, вы не наговорите будущей матери чего-нибудь опрометчивого. Чего-то такого, что сможет плохо сказаться на хрупком здоровье Эльфики в деликатном положении. Иначе, боюсь, Вилель сильно расстроится и точно украсит вашей головой каминную полку». «Он не посмеет» потрясенно выдохнула окончательно деморализованная в чью голову никак не укладывалось, каким образом сиреневолосая девчонка умудрилась вытянуть столько козырей разом. Теперь, по крайней мере, было понятно, почему Виллэль так носится с новоиспеченной супругой. «Разумеется, нет!» — торжественно кивнула Гвинель, но не успела Янарель вздохнуть с облегчением, добавила. «Зачем ему сомнительное украшение в доме?» «Скорее, ваша голова будет вывешена в сад, как назидание злым духом». «А, кстати, раз уж вы последняя, кто видел мою дочь и разговаривал с ней, объясните, пожалуйста, Ее Величеству, куда именно пропала Эймель собственного праздника. Думаю, ей будет очень интересно услышать ваше объяснение». Янарель с трудом взяла себя в руки и гордо вздернула точеный подбородок. Она сильно сомневалась в том, что Ее Величество Королеве Аймель есть дело до местонахождения девчонки, невероятным чудом умудрившейся удачно выскочить замуж. Но тут до Эльфики дошло, что разговоры стихли, даже музыка смолкла. Она обернулась и, к собственному ужасу, увидела, что праздник изволило посетить Ее Величество со свитой. В воздухе ощутимо запахло грядущими неприятностями, возможно, даже казнями и пытками. Вероника. Виллель проводил до самой комнаты. И как только благоверный умудряется найти верный путь в невероятной путанице коридоров, такое ощущение, будто эльфом при рождении устанавливает какой-то невероятный крутой чип со встроенной картой местного дворца. Иначе как объяснить тот факт, что я ни разу не видела заблудившегося здесь эльфа? Мы дошли бы гораздо быстрее, если бы Вилель не находил полутьму некоторых закоулков, невероятно эротичные и возбуждающие. Повезло, что в этом мире камер еще не изобрели, а то быть нам звездами Ютуба с пометкой 18+. Перед самой дверью благоверно-заботливо расправил на мне платье, придирчиво осмотрел со всех сторон, запечатлел нежный поцелуй на тыльной стороне ладони и ушел. Как оказалось, за мое отсутствие девичник перешел на новую стадию. Никак не ожидала увидеть, как в нашу супружескую спальню станет ломиться столько высокорожденных эльфий и кразам. Хм, <с> А у них еще не все потеряно. Правда, сначала принято напиваться, а уж затем устраивать погромы. Сразу видно, леди в этом деле новички. Не стала ждать, пока дверь, державшаяся под напором только невероятным чудом, наконец рухнет, и задала простой, но животрепещущий вопрос. — А что это вы делаете? — Слава богам, ты жива! драматично воскликнула моя эльфийская маман, порывисто хватая за руки. «Слухи о моей смерти были сильно преувеличены!» Удивленно откликнулась я, недоумевая, с чего, собственно, такие выводы. «Да, я полночи шляюсь, не где, но это эльфийский клан, а не непроходимые джунгли, кишащие кровожадными хищниками, где того, кто по глупости отбился от группы, съедают заживо. Мы постучали и, не дождавшись ответа, приготовились к худшему!» Немного нервно пояснила леди Гвинель. «Интересная традиция выламывать двери, если вам не отвечают», — оценила оригинальное поведение я. «Странно, что при таком подходе во дворце сохранились целые двери». «Дорогая, но где же вы были?» Голос королевы Айнель прозвучал вкратчиво, но от этого не менее опасно. Венценосная эльфийка многозначительно уставилась на мой живот. «Прекрасно. Она в курсе моего деликатного положения». «Как быстро здесь распространяются слухи!» Хотя нет, остальные гости проследили за королевским взглядом и начали недоуменно переглядываться между собой, явно не понимая, что именно разглядывает Айнель. Гадать, откуда здесь взялась ее Величество, не было времени. Нужно что-то быстро придумать, а что именно — непонятно. «Душно тут! Я в саду гуляла!» Сострив самую невинную рожицу, многозначительно потупилась я. «Мол, вы же понимаете, в моем положении...» «Гулять — это прекрасно!» — одобрила свежий воздух и любовь к неожиданным эмоциям ее величества. «Только зачем далеко ходить? Так и заблудиться недолго. Можно же просто открыть окно». «Заблудиться?» — искренне удивилась я неожиданной заботе. «Не поняла, зачем далеко ходить? Сад же внизу! До него нужно где-то с полчаса по коридорам добираться!» — пояснила Гвинель. «А?» А, этот сад! облегченно вздохнула я. Ну, я гуляла в другом. Королева Айнель посмотрела на меня, как на скорбную разумом. На несколько секунд накрыло дикое желание поддержать королевскую уверенность в моей неадекватности, а что? Сбрендила на радостях перед самой свадьбой. С невестами такое случается. Правда, ненормальных, как правило, замуж не выдают. Может, тогда удастся мероприятие отменить? Эльфики уже сейчас надоели, а завтра к ним еще и мужья подтянутся. Между прочим, эти самые мужья пытались всучить Вилеллю наложниц. Большое свинство с их стороны. Вместо того, чтобы радоваться за новую ячейку общества, предлагают жениху организовать собственный гарем. С другой стороны, благодарные упертые, как сто мулов разом. Если уж задумал свадьбу, обеспечит явку невесты даже в смирительной рубашке. «Я имела в виду этот сад!» Сообщила присутствующим театральным жестом распахнула неприметную на первый взгляд дверь. «Да, да, у меня свой личный сад. В нем даже олени имеются, лебеди плавают в озере, и личный тигр прогуливается. Завидуйте молча». Бархатная ночь безраздельно царила в саду. Прохладный ветер лениво играл с листвой деревьев, шелестел в раскидистых кронах, наполнял воздух запахом ночных цветов. Вдоль заботливо посыпанных разноцветным песком дорожек стояли магические светильники и лавочки, а чуть поудаль выписывали замысловатые фигуры светлячки. Среди темных древесных стволов стремительно мелькнули белые оленьи-хвостики. Эльфийки дружно издали восхищенный вздох. Хм, да, надо было здесь девишник устраивать. Здесь красиво, прохладно. Свежий воздух опять-таки, места много и, что самое замечательное, моего отсутствия никто не заметит. Мало ли где я прогуливаюсь. В таком саду со мной и полк разменется, даже если будет специально прочесывать территорию частым гребнем. Я сделала широкий жест, мол, леди, сад в вашем распоряжении. Гуляйте где хотите, мацион — дело полезное. Тем более после целого вечера с калорийными пирожными. «Ты была не в саду!» — с нажимом озвучила Янарель свои подозрения. Я видела, как ты зашла в спальню. Я невольно поморщилась. Вот же настырная, да и общается со мной слишком фамильярно, хотя не имеет на это никакого права. Какое вам дело, где именно изволила гулять моя дочь? Одернула взорвавшуюся эльфийку леди Гвинель, чем заслужила мою искреннюю благодарность. Эльфийка заботливо укутала мои плечи теплой шалью и всучила чашку горячего чаю, чтобы я не замерзла. «Она явно поит моего сына возбуждающим средством. Иначе как объяснить его противоестественную тягу к собственной жене?» «Противоестественная тяга — это если бы его прильщали юноши, животные или покойники. Желание сделать приятное своей супруге — это как раз нормально», — раздраженно заметила моя эльфийская маман. «Ты ведь не поишь, Вилеля, никакими стимуляторами. Подобные средства довольно пагубно влияют на здоровье». «Это уже мне». М «Да». И это туда же. Но не говорит же им о том, что подливать местный эквивалент Виагры, Вилелю, самоубийство чистой воды. Янареля дарила меня взглядом матери, которая точно знает, что невестка хочет жить со святую ее кровиночку, просто пока не может этого доказать. «Я похожа на мастера зельеварения?» — ехидно поинтересовалась я. «Единственное, у кого я могу раздобыть подобное средство, это сам Вилель, и он точно заинтересуется, зачем оно мне понадобилось». Разумеется, Янарель не удовольствовалась подобным объяснением. Но мне было откровенно плевать. Завтра свадьба, и чем больше я об этом думала, тем больше нервничала. Господи, помоги пережить завтрашний день. Или уже сегодняшний.